Глава двадцать седьмая Когда ожидаешь всего чего угодно, не особенно расстраиваешься. А вот смутным надеждам и тайным желанием суждено разбиваться в дребезги. Кажется, стоило пережить кучу неприятностей, чтобы осознать эту мудрость. Господин, что прикажете делать с новоприбывшими гостями? Вилар почтительно ждал. Хорошо, хоть кто-то соблюдает субординацию. После выхода к Найта и публичного выговора отца о моем некудышном управлении, несколько раз я замечал скрытые осуждения в глазах слуг. Последние пару дней я походил на тлеющий вулкан, замаскированный. Что сказал отец? Поселить в лучшие покои, но их и занимает Олеся, поэтому я и пришел к вам, господин. Хм. Я сцепил пальцы, чтобы не разгромить собственный стол. Почему не пятый этаж? Все это время отец испытывал мое терпение по полной, смакуя и наслаждаясь моей зависимостью. Как далеко он готов зайти перед отъездом. Когда, говорят, после нас хоть потоп, имеют в виду именно его. Викантесса Залесская не захотела в новые номера, сказала, в них пахнет ремонтом. И тогда лорд Челсней предложил остановиться в Олесенных покоях. Он выразил недоумение, почему простой наемный работник проживает в лучших апартаментах. Где они сейчас? Я знал, что смогу убедить Фридриха. Адель вынуждена подчиниться ему, ведь теперь она не отпрыск уважаемого семейства, а послушная жена. На этой мысли я невольно скривился. Она не посмеет отказать мужу и своевольничать. В комнате отдыха пьют коктейли. Отец. Отбыл. Найт. Помогает на кухне чистить овощи. Удивленно взглянул на управляющего. Я бы не доверял ему режущие инструменты. Шеф-повар за него поручился, господин. Ну, раз так, пожалуй, я спущусь к ним и поговорю насчет пятого этажа. А разрешите высказать свое мнение на этот счет? Поклонился вела. Я кивнул. Очень часто управляющий выдает хорошие идеи. Стоит выслушать и даже прислушаться. Мне думается, господин, что виконтеса Залесская просто так не уступит. Она будет стоять на своем, а Олеся... Она бежала по коридору в слезах. Я все-таки не сдержался, и в середине тяжелого деревянного стола появилась трещина от удара. «Ваш отец пообещал предоставить им самые лучшие покои недалеко от вас», — добавил Вилар. Будет сложно спорить с его решением. Кровь вскипела и бросилась мне в голову, а злость запеленала глаза. Я уже ничего не видел и не слышал, кроме обжигающей ненависти. Как он посмел выселить девушку? Без моего ведома. В обход меня. Господин, взволновался Вилар и поспешил меня успокоить. Олеся в номере мадам Грин, ей сейчас лучше, приступ прошел. Я направил Ризу, чтобы помочь ей пережить унижение. Она позаботится о девушке. Я зарычал. Из-под рук тонкими клубками поднялся пар, несколько искор упало на документы, и они затлели. Не обращая внимания на встревоженный взгляд управляющего, я медленно поднялся из-за стола. Отец исчерпал мое ангельское терпение. Испил его до дна, выплевывая и превращая в грязную воду. Со мной я могу позволить поступать, как вздумается. Заслужил, да и родня все-таки. Но мучить Олесю не позволю ни за что. Вилар, не стоит за мной идти. Тихо предупредил я и вышел из кабинета. Молодоженов я нашел в весьма фривольной позе страстно целующихся. Они не сразу услышали мои шаги и только после легкого покашливания наконец оторвались друг от друга. «Еще пару месяцев назад меня бы это зрелище привело в бешенство. Сегодня я холодно кивнул, Адель, и крепко пожал руку генералу. Даже искренне». «Хороший у вас отельчик», — прокрестил Фридрих. «Мне нравится. Спокойно и тихо, по-семейному. Всегда к твоим услугам». Адель сморщила носик и спрыгнула с колен мужа. «А мне не нравится обслуживание. Хороших номеров нет». Нас хотели заселить на галерку. Полное неуважение. Пятый этаж, словно мы нищие родственники или приехали отдыхать бесплатно. Ее глаза блестели азартом, и я прекрасно понимал, к чему она ведет. Адель привыкла, что последнее слово остается за ней. Слишком ей нравится чувствовать свою власть над мужчинами. Она и мной вертела, как могла. И только сейчас пелена спала с моих глаз. Как я раньше этого не замечал. Я воистину должен благодарить Фридриха, что он своим чином и богатством привлек ее. Конечно, и внешность у генерала самая подходящая. Мужественное лицо с волевым подбородком, почти черные глаза и низкий лоб с ярко выделенными надбробными дугами. Женщины любят не просто военных, а мужественных и отважных. А уж если на их счету пара подвигов, популярность таких индивидуумов зашкаливает. Не удивлюсь, если Адель отбила Фридриха у его невесты. Насколько помню, его первая помолвка состоялась лет десять назад. «Давайте я вам объясню. Вполне вероятно, что вы не в курсе. Наша древний отель перерождается. Необыкновенная новость, не правда ли? Мы сотворили абсолютно новый этаж с самым современным дизайном и мебелью. В плане комфорта он переплюнул все остальные этажи и... «Не хочу!» — капризно надула губки Адель. «Я хочу быть в хозяйском крыле!» Там обычно располагается самое лучшее. На второй этаж и точка. На второй, второй, второй!» Ее лицо покрылось темно-красными пятнами. Я знала, что это может означать. Взволновался и генерал. Он обхватил за талию супругу и посадил снова себе на колени. Поглаживая спину и успокаивая, он шептал ей на ушко милые вещи, как когда-то я. «Адель, нельзя волноваться!» Это наносит вред ее здоровью, предупреждала меня ее матушка. И я клялся, что уберегу любимую от лишних волнений. И оберегал, сколько мог. Позволял все, чтобы она не захотела. Шел на поводу, как дурак. Исполнял каждый каприз. Поневоле вспомнилась Олеся. Девушки отличались, как вода и огонь. Иногда кажется, что огонь сильнее и ярче, притягательнее, потому что может согреть. И тогда ты забываешь, как сильно он может обжечь, Навредить тебе. А вода, она уносит печали, очищает мысли и душу. Она может освежить и вдохновить тебя на новые подвиги. Она никогда не сделает тебе больно, если только ты сам не совершишь глупость. Скромная и выносливая Леся, как вода, текла по своему пути и не старалась насильно изменить путь другого. Такой характер достоин уважения, а не истеричные капризы по поводу Элибесу. Я хотел резко возразить и настоять на своем, но на меня с мольбой смотрели черные глаза. Фридрих все понимал, но уже не мог ничего поделать. Разводы у демонов невозможны, даже при высоком положении, а может, именно из-за него. Я почувствовал жалость к Фридриху. Он связан с ней навсегда, и только осознанное развоплощение или смерть может разлучить их. «Старина!» Генерал поднялся с кресла, удерживая свою драгоценную ношу. «Сделай одолжение на этот раз, сам понимаешь». И он кивнул на чуть трясущуюся девушку. Адель почти успокоилась, но припадок все еще мучил ее, о чем свидетельствовали невидящие глаза и красные щеки. «Ладно, заселяйтесь. Я пришлю Вилара, чтобы проводил вас».